я чувствую, как почва уходит у меня из-под ног, хотя вряд ли удастся склонить короля на сторону всей этой стрипни, и мне самому все это, слава богу, довольно безразлично. Но вы, уважаемый друг, вы еще молоды, и вы должны собираться с силами и готовиться к борьбе, дабы в надлежащий момент во имя спасения страны разорвать все эти хитросплетения лжи. Сан-Суси, 17 июля 1853 года. Перед Квелем сейчас уже заискивают. Всякие превосходительства толпятся в его передней и высиживают у него на диване. С другой стороны, я не считаю исключенным, что в один прекрасный день Монтефель махнет рукой на Квеля, ибо благодарность не является характерной чертой этого скептически настроенного и поэтому часто впадающего в разочарование государственного деятеля. Но что получится, если Монтефель уйдет? Подыскать министерство можно, но едва ли найдется такое, которое продержалось бы при его величестве хотя бы только четыре недели. По этой причине, и при том искреннем уважении и любви, которые я питаю к Монтефелю, я не хотел бы брать на свою совесть инициативу его свержения. Подумайте обо всем этом и напишите мне. Вскоре после того, как было написано последнее письмо, отношения между королем и Монтефелем настолько обострились, что последний, надувшись, удалился в свое имение Дрансдорф. Дабы сделать его послушным министром, король на сей раз решил припугнуть его не моей кандидатурой на пост министра, а поручил мне посетить в Аркслебене графа Альбрехта фон Альвенслебена, старого пожирателя жаворонков, как король называл его, и спросить, не согласится ли он возглавить новое министерство, в котором мне поручено было бы ведомство иностранных дел. Незадолго до этого граф, весьма непочтительно отозвавшись о короле, заявил мне, что в правление Его Величества он ни при каких обстоятельствах не вступит ни в какой кабинет. Я сказал это королю, и моя поездка отпала. Однако позже, когда вновь всплыла та же комбинация, Альвин Слебен все же выразил готовность пойти на нее. Но король успел уже договориться с Монтейфелем, который тем временем дал обед слушаться. Вместо миссии в Аркслебен я по собственному почину отправился к Монтейфелю в его имение, и стал убеждать его расстаться с Квелем и приступить вновь, не вступая в излишнее объяснения с его величеством, к исполнению своих служебных обязанностей. Он возражал в духе своего письма от 11 июля 1851 года, что не может бросить усердного и преданно служащего ему человека. «Мне показалось, что у Монтефеля есть еще кое-какие основания пощадить Квеля, и я сказал, уполномочьте меня избавить вас от Квеля, так, чтобы дело не дошло до разрыва между вами». Если это мне удастся, то вы сообщаете королю об уходе Квеля и продолжаете вести дела так, словно между вами и его величеством никакой размолвки не произошло. Он с этим согласился, Ему условились, что он посоветует Квелю, который как раз в то время совершал путешествие по Франции, побывать на обратном пути у меня во Франкфурте, что тот и сделал. Я воспользовался планами короля в отношении Альвина Слебина и постарался внушить Квелю, что если он не уйдет... то окажется виновником падения своего покровителя. И порекомендовал ему, пока не поздно, использовать влияние последнего. Я сказал ему, куйте железо, пока горячо. Это уже недолго будет длиться. И заставил его точно указать, чего он хочет. Оказалось, генерального консульства в Копенгагене со значительно повышенным окладом. Я уведомил Монтефеля. Вопрос, казалось, был исчерпан, но дело еще несколько затянулось, ибо в Берлине действовали так неумело. что возвестили об укреплении Монтефеля еще до отставки Квели. Последний, прибыв в Берлин, нашел свое положение и положение Монтефеля не столь шатким, как я ему это изобразил, и стал чинить кое-какие затруднения, которые создали ему еще лучшие условия при назначении в Копенгаген.